Напутствие Меснера. На центральном Тяньшане шел снег. Две огромные палатки, столовая и кухня, тандемом стояли на марене ледника. И высокому, крупному повару приходилось пригибать голову к груди, циркулируя туда и обратно через брезентовый рукав. За палатками, какие в армии называют анакондами, надсадно тарахтел движок. Внутри, под электрическими лампочками, сидели за столами люди в пуховках. За ужином обсуждали прибытие важного гостя. Если не подведет погода, вертолет доставит на ледник «Северный» и «Ныльчик» первого восходителя на все 14 восьмитысячников, основателя спортивного стиля в альпинизме Райнхальда Месснера. Человек-легенда принял приглашение директора международного альпинистского лагеря Хантенгри Казбекова Валиева посетить центральный Тяньшань. Он знал, что альпинисты из Казахстана совершают восхождение по стенным маршрутам на большие горы, а это было веское слово в мировом альпинизме. Снег выкрасил пейзаж в белое. Скалы ярко вырисовывались на этом фоне в лучах солнца, а в складках горного рельефа залегли отчетливые тени. Услышав отдаленное тарахтение, все обитатели базового лагеря высыпали из палаток. Альпинисты поспешили на вертолетную площадку, чтобы принять грузы. Из приземлившейся винтокрылой машины вышли двое — Месснер и Валиев. Гость быстро отошел в сторону от того места, где винты поднимали с ледника и кружили в танце снежную пыль. На высоте четырех тысяч метров вертолетчики не глушат двигатели. Разгрузка-погрузка должна производиться быстро в целях экономии времени и горючего. Повар-тяжеловес расставил на столы чайники с кипятком. А сам, с грацией циркового медведя, метнулся в кухню, где на газовой плите стояла гигантская кастрюля с булькающим в ней супом. В сотейнике кипело жаркое, а в огромном баке томился компот. Все потянулись в столовую знакомиться с Месснером. Естественно, приезд такого знаменитого и авторитетного гостя вызвал интерес у прессы. А еще на перевалочной базе международного альпинистского лагеря Хантенгри в Каркаре Журналисты телекомпании «Мир» записали его интервью. Месснер рассказал, что в пятилетнем возрасте родители брали его на восхождение. Он стал скалолазом, а в 25 лет началась его жизнь в горах. Он побывал в разных концах Земли, включая Арктику, стал альпинистом-высотником. Всемирно известный альпинист и путешественник, написавший книги о своих приключениях, признался, что его интересы меняются. Он ищет связь и равновесие между природой и человеком. Месснер уже бывал на Кавказе и по миру. В книге «Письма из Гималаев» он писал, что задался целью пройти большие стены на восьмитысячниках. И кто только не пытался штурмовать юго-западную стену Эвереста, а сделать это удалось советским альпинистам. Букреев был представителем советской школы, и Месснер не сомневался, что он способен выполнить программу восхождений на все 14 высочайших вершин мира но полагал, что пришло время стремиться к вершинам, балансируя на гребне между страхом и мужеством. В своем интервью Мяснер сказал, «Я наблюдал за продвижением Анатолия Букреева. Мы встречались с ним в горах. За последние десятилетия представители постсоветского пространства совершили наиболее значительное восхождение, которое я отношу к высочайшим достижениям мирового альпинизма» восходители наверстывают то, что было недоступно ранее, когда страна существовала за железным занавесом. Отмечу, что у Анатолия Букреева есть хорошие шансы выполнить программу 14 высочайших вершин мира. Но я вижу проблему развития альпинизма в другом. Мне кажется, что надо возвращаться к классическому альпинизму, к тому, чем занималась команда, в которой ходил Казбек Валиев. Это восхождение по непройденным маршрутам и отвесным стенам. Надо развиваться в этом направлении, чтобы преодолевать трудности на грани человеческих возможностей. Сегодня мы имеем массу приспособлений, можем связываться по телефону со всем миром, и это уже не те сложности, какие существовали в момент зарождения альпинизма. После восхождения на тенгри задержавшись на спуске из-за снежной обстановки, в базовый лагерь пришел Букреев. Сбросив у анаконды рюкзак, он вошел в столовую. Загарные его лица оттеняли светлые, как солома, волосы. Остановившись на мгновение, чтобы глаза привыкли к освещению в палатке, он увидел Казбека, который махал ему рукой, приглашая к столу. На другое утро Месснер и Букреев сидели посреди лагеря, подставив лица солнечным лучам и любуя северной стеной пика Хан-Тенгри. Гость спросил, сколько у Анатолия восьмитысячников. Тот по-английски ответил, что сходил уже на одиннадцать и намерен выполнить программу «Четырнадцать вершин», а на некоторых высочайших вершинах он побывал по нескольку раз. Райнхольд Месснер поинтересовался, что Анатолий будет делать после того, как взойдет на все горы-гиганты. Он был первым, кто сделал это. Но ценности быстро меняются, и сегодня выполнение программы 14 уже не котируется как высокое спортивное достижение. Месснер посоветовал совершить что-то экстраординарное, например, взойти на Большую гору по новому маршруту, как это делала в свое время команда Казахстана, которая восходила на высокие горы по стенам, когда технические трудности преодолеваются на большой высоте. Месснер привел в пример восхождение Казбека Валиева, Юрия Моисеева и Чеха Золтана Демьяна по западной стене Дхаулагири в 1988 году, которое было признано лучшим восхождением сезона в Гималаях. Возможно, Анатолий задумался. Еще кипели страсти вокруг его имени и экспедиции 1996 года на Эверест, в которой он работал помощником гида. В шторм на горе погибли люди. Ему удалось спасти своих клиентов, но с горы не вернулся руководитель экспедиции Скотт Фишер. Букреев подвергся критике и теперь мог предполагать, что спортивное восхождение на восьмитысячник перечеркнет все «за» и «против», потому что победителей не судят. На самом деле никто не может знать, о чем думал Анатолий, и я только предполагаю. Но факт остается фактом. Он сделал свой выбор и испытывал судьбу, оказавшись зимой в Гималаях и ожидая, когда их подпустит к себе Аннапурна.